«Скажите, это вы в прошлом году руководили спасением экспедиции «Дауги»?» «Я?» «Молодец. Отлично справились. Без вас они бы погибли». Быков пожал плечами. «Для нас это был довольно обычный марш-бросок, только и всего». Глаза Краюхина сузились. «Но ведь и ваши люди пострадали, если мне память не изменяет». Быков покраснел. При цвете его лица это выглядело устрашающе. И сказал со злостью. «Была черная буря». «Я не хвастаюсь, товарищ Краюхин. Марши под музыку бывают только в Москве на парадах, а в песках это сложнее». Ему было неловко и досадно. Краюхин с неопределенной усмешкой разглядывал его. «Так-так». — Сложнее. Три года в песках — это немало, это хорошо. Скажите, товарищ Быков, вы чем-либо помимо службы увлекаетесь? Быков озадаченно посмотрел на него. — В каком смысле? — Чем вы занимаетесь во внеслужебное время? — Хм, читаю, конечно. Играю в шахматы. — Ведь у вас, кажется... «Кое-какие работы есть?» «Есть. Много?» «Нет, немного. Две статьи в журнале «Гусеничный транспорт». «О чем писали?» «Ремонт моторных реакторов в полевых условиях. Личный опыт». «Ремонт моторных реакторов. Очень интересно. Кстати, кроме хоккея, чем в спорте интересуетесь?» «Самбист? Инструктор?» «Это хорошо. Так. А...» «Астрономией вы никогда не интересовались?» Быкову показалось, что Краюхин издевается над ним. Он ответил, «Нет, астрономией не интересовался. Жаль». «Возможно. Дело в том, Алексей Петрович, что ваша работа у нас будет до известной степени, так сказать, связана с этой наукой». Инженер нахмурился, «Простите, не совсем понимаю». Что вам сказали, когда откомандировали к нам? Сказали, что направляют для переговоров об участии в научной экспедиции временно. В какой экспедиции? Не говорили. Куда-то в пустыне на поиски редких руд. Краюхин хрустнул бледными пальцами и положил ладони на стол. Да, разумеется, пробормотал он, вполне естественно, этого они не знают. Так вот, Алексей Петрович, сказал он со вздохом, разумеется, астрономия здесь ни при чем. Точнее, почти ни при чем. Еще точнее, для вас ни при чем. Это не важно, что вы не интересовались астрономией. Вам она вряд ли понадобится. Ну, в крайнем случае, кое-что почитаете, кое-что вам расскажет. Но все дело в том, что работать вам придется. Не здесь, так сказать, не на земле. Быков беспокойно моргнул. Ему снова вдруг стало не по себе, как полчаса назад, когда он переступил порог этого кабинета. «Боюсь, что не понимаю вас, с запинкой», — запинкой проговорил он. — Не на земле? На Луне, быть может? — Нет, не на Луне. Гораздо дальше. Это походило на очень странный сон. Краюхин, положив подбородок на сплетенные пальцы, говорил. «Чему вы так удивляетесь, Алексей Петрович? Люди летают на другие планеты уже 30 лет. Вы полагаете, это какие-то другие, особые люди? Ничего подобного. Обыкновенные люди, такие же, как вы. Люди разных специальностей». Я, например, убежден, что из вас вышел бы незаурядный межпланетник. Кстати, многие межпланетники пришли к нам, так сказать, извне, например, из авиации. Я понимаю, вам, инженеру, сугубо земной специальностью возможность участия в таком деле просто не приходила в голову. Но вот обстоятельства сложились так, что мы посылаем экспедицию на Венеру. И нам нужен человек, отлично знающий условия работы в песках. Вряд ли тамошние пески сильно отличаются от вашей любимой гоби. Только будет... несколько труднее. Быков вдруг вспомнил. «Урановая галконда!» Краюхин быстро, внимательно взглянул на него. «Да, урановая галконда. Вот видите, вы уже почти все знаете». «Венера», — медленно сказал Быков. Урановая галконда, он покачал головой и усмехнулся. Я вдруг на небо. Невероятно. Ну, не такой уж вы грешник. И кроме того, мы вас не в райские кущи посылаем. Но, может быть... Краюхин наклонился и понизил голос. Вы боитесь? Быков подумал. «Конечно, страшновато», — признался он. «И даже просто страшно. Ведь я... я могу и не справиться. Правда, если от меня требуется только то, что я знаю и умею, то почему же нет?» Он посмотрел на Краюхина и улыбнулся. «Нет, настолько, чтобы отказаться, я не боюсь. Понимаете, все это очень неожиданно. И потом, почему вы...» «Вы уверены, что я справлюсь?» «Я совершенно убежден, что вы справитесь. Разумеется, там будет трудно. Очень. И очень трудно. Будут, вероятно, опасности, о которых мы пока даже и не подозреваем. Но вы справитесь». «Вам виднее, товарищ Краюхин». «Да, я полагаю, мне виднее». Так что же, Алексей Петрович, будем считать, что вы не кинетесь сейчас в свое министерство и не будете умолять освободить вас по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам. Товарищ Краюхин. А вы как думали? Лицо Краюхина потемнело. И не такие, как вы, сидя вот в этом самом кресле, трусили прискорбнейшим образом. Он провел ладонью по лицу. Откровенно говоря, я давно уже держу вас на примете и рад, что не ошибся. Быков смущенно хмыкнул и стал смотреть в сторону. Затем, спохватившись, спросил, — Откуда вы меня знаете, товарищ Краюхин? — По походу за экспедицией Дауги. — Это была экспедиция нашего ведомства, и с тех пор я взял вас на заметку. Затребовал ваши характеристики и все прочее. Вот пришла пора, и мы пригласили вас. Понятно. Обычно принято давать время на размышления. Неделю, иногда месяц. Но сейчас мы ждать не можем. Решайте, Алексей Петрович. Предупреждаю. Если вы хоть чуть-чуть колеблетесь, отказывайтесь сразу. В обиде не будем. Бэков засмеялся. «Нет, товарищ Краюхин». «Не откажусь. Если вы считаете, что я справлюсь, то не откажусь. Согласен. Неожиданно это, конечно, но ничего. Привыкну. Согласен». «Вот и прекрасно». Краихн спокойно кивнул и взглянул на часы. «Теперь вот что. Экспедиция продлится сравнительно недолго, не дольше полутора месяцев. Устраивает?» «Устраивает». «Объяснять подробно предстоящую работу сейчас не буду. Узнаете позже. Времени у нас в обрез. Прошу учесть только, что завтра мы вылетаем». «Завтра? На Венеру?» «Нет, на Венеру не так скоро. Пока поработаем на Земле. Только не в Москве, а в другом месте. Кстати, где ваш багаж?» «Внизу в гардеробной. Еще у меня немного чемоданы, и полевая сумка. Я не думал, это не важно». Где хотите остановиться, я бы рекомендовал Прагу. Это здесь, рядом. Быков кивнул. Знаю, хорошая гостиница. Очень хорошая. Сейчас я вас отпускаю, а через... Он снова посмотрел на часы. Часа через два с небольшим, ровно в 17.00. Товарищ космонавт, снова приходите сюда. Здесь вы кое-что узнаете. Вы не обедали? Разумеется, не обедали. Столовая на тринадцатом этаже. Пообедайте, отдохните. В библиотеке или в клубе. Это тоже здесь, не выходя из здания. И в семнадцать ноль ноль возвращайтесь. Ну, ступайте. Я сейчас буду, так сказать, намыливать кое-кому шею. Быков все еще немного взволнованный встал и, поколебавшись, задал давно уже мучивший его вопрос. «Товарищ Краюхин, Как называется это учреждение полностью? В предписании написано ГКМПС, но я, кажется, расшифровал неправильно. ГКМПС ⁇ это Государственный комитет межпланетных сообщений при Совете министров. Я заместитель председателя комитета. Спасибо, сказал Быков. «Комитет межпланетных сообщений» — пробормотал он, поворачиваясь к двери. «Ну, конечно. Я думал, Государственный комитет международных политических связей. Такое же сокращение». В дверях Быков столкнулся с каким-то долговязым человеком, неудержимо устремившимся в кабинет. Быков успел только разглядеть, что человек носил большие очки в роскошной черной оправе и был чрезвычайно бледен. Посетителя он не заметил и, толкнув его в грудь, прямо с порога начал. «Николай Захарыч, где шестой реактор?» — услышал Быков зловещий, сиплый бас Краюхина. «Ну, позвольте, Николай...» «Я спрашиваю, где шестой реактор?» Инженер Быков закрыл дверь и шагнул к выходу из приемной. Темный лица секретарь проводил его одиноким глазом и снова склонился над столом.